Благодаря мерам, принятым командованием фронта, к концу сентября на северных, южных и юго-восточных подступах к Ленинграду была создана прочная, глубоко ошелонированная и непреодолимая для врага оборона. Достаточно указать на тот факт, что к моменту стабилизации положения под Ленинградом оборона на главнейших направлениях состояла из двух полос. Трелковые дивизии, хорошо оснащенные противотанковыми средствами, здесь, как правило, обороняли полосу протяженностью не более 10-12 километров. Кроме того, непреодолимость нашей обороны была достигнута благодаря созданию развитой сети инженерных сооружений, хорошо управляемого артиллерийского огня армии, фронта и флота. Важную роль сыграла четко отработанная система взаимодействия между наземными войсками и авиацией, плотная, хорошо организованная противовоздушная оборона города и войск. Победа в оборонительных сражениях на ближних подступах к Ленинграду была достигнута совместными усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск, опиравшихся в своей борьбе на героическую помощь населения города. В основе этих общих усилий лежали высокий моральный дух советских войск, непреклонная вера в победу, глубокий патриотизм и ненависть к фашистским захватчикам. История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, трудовой и боевой доблести, какую проявляли защитники Ленинграда. Огромная заслуга в этом ленинградских городской и областной партийных организаций, их умелая оперативная организаторская деятельность и высокий авторитет у населения и в войсках. За первые три месяца войны здесь были сформированы 10 дивизий народного ополчения, 16 отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов, десятки маршевых подразделений для пополнения народно-ополченческих частей, многочисленные отряды местной противовоздушной обороны. Были подготовлены десятки тысяч медицинских работников, развернуты многочисленные госпитали, Проведен ряд других важных мероприятий по обеспечению боевых действий войск и населения города. Одновременно с формированием народно-ополченческих частей и воинских отрядов Ленинградские областной и городской комитеты партии по указанию ЦК кпб в 1941 году создали около 400 партизанских отрядов, общим количеством не менее 14 тысяч человек. Эти отряды были направлены в районы Ково, Гдово, Нарвы, Луги и другие места. По партийной мобилизации в войска Ленинградского фронта влилось более 12 тысяч коммунистов. Это были лучшие силы партии. 10 тысяч человек стали политбойцами. Партийным словом и личным примером они вдохновляли воинов на бесстрашное выполнение долга перед Родиной. Немассовые жертвы. Непостоянные, чрезмерно напряженные бои не сломили боевой дух и доблесть защитников города Ленина. Ленинградцы, воины фронта и флота предпочитали смерть в борьбе с врагом, нежели сдать врагу город. Трудно переоценить трудовую доблесть рабочего класса города Ленина. Люди трудились с исключительным энтузиазмом, не доедая, не досыпая, под артиллерийским огнем и бомбовыми ударами авиации. Большим разрушением и повреждением подверглись завод имени Кирова, и Ижорский, Русский Дизель, Большевик, Мясокомбинат, Дубровская электростанция, Адмиралтейский, Фабрика имени 1 Мая и ряд других важнейших предприятий и сооружений. Однако, несмотря на варварские действия немецко-фашистских войск, трудящиеся ленинградских предприятий героически выполняли задачи, которые им были поручены. Так, с июля... До конца 1941 года они изготовили 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 3000 полковых и противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов и бомб. Выпуск боеприпасов во втором полугодии 1941 года по сравнению с первым увеличился в 10 раз. Примечательно, что значительная часть изготовленной в Ленинграде важной оборонной продукции в октябре-декабре 1941 года отправлялась самолетами нашим войскам, оборонявшим Москву. Только в последнем квартале 1941 года, то есть в самый разгар битвы за Москву, ленинградцы отправили героям обороны столицы нашей Родины более тысячи полковых пушек и минометов. В то время я уже командовал Западным фронтом, сражавшимся на подступах к Москве. Помнится, как я был глубоко взволнован, когда сообщили о той помощи, которую оказывают нам ленинградцы, уже испытавшие голод и лишения, но сильные волей и духом.